Глава пятая Я вся на эмоциях. Громко хлопаю дверцы автомобиля, бросаю сумочку на соседнее сиденье, завожу мотор, резко сдаю назад и сразу же раздается громкая бах. «Вот черт!» – вскрикиваю отчаянно. Я была так поглощена своими мыслями и зла на мужа, что не посмотрела в зеркало заднего вида и не увидела машину, проезжающую мимо. Делаю глубокий вдох. Нужно успокоиться за все время, что за рулем. Это мое первое ДТП. Замечаю в боковом зеркале, как из черного внедорожника выходит здоровенный мужик и направляется в мою сторону. Черт, ну почему это не какая-то милая женщина? Мужчина костяшками пальцев громко стучит в окно с моей стороны. Лицо бандитское, еще и шрам на левой щеке. «Эй, ты чего не открываешь?» Я приспускаю окно ровно настолько, чтобы были видны лишь мои глаза. Мужчина усмехается, увидев, что за рулем женщина. По одному взгляду ясно, что с таким лучше не спорить. «Что, папка права купил, а ездить не научил? Как расплачиваться будешь, а?» У него неприятный пугающий голос, я вся сжимаюсь, руки трясутся от нервов, тянусь к бардачку. «У меня страховка есть, поэтому не волнуйтесь. Сейчас своему страховому агенту позвоню, спрошу, что делать в таких ситуациях, но вам в любом случае все возместят, договорились?» – робко предлагаю ему. «Ты думаешь, у меня есть время торчать здесь и ждать, когда твоя страховая компания раздуплится? Вылезай давай, что ты там спряталась?» – грубо приказывает мне. «Давайте тогда я вам наличкой на месте оплачу, и мы разойдемся. Сколько будет стоить ремонт?» Изображаю самую очаровательную улыбку, а у самой скулы сводят от напряжения. Дрожащими пальцами из сумочки кошелек достаю, открываю, и сердце замирает. Черт, у меня почти нет налички, что же делать? Поворачиваю голову к мужчине, терпение которого, судя по его виду, уже заканчивается. «Простите, у меня с собой денег нет. Оставьте мне свой номер телефона, я вас вечером наберу и, куда скажете, завезу деньги». «Совсем обнаглела, что ли?» «Если денег нет, то могу предложить другой способ расплатиться». Его предложение мне совершенно не нравится. К чему он клонит, догадаться несложно. «Подождите минуту, я мужу позвоню». Нервно улыбаюсь и поднимаю стекло, отгораживаясь от неприятного мужчины. Пытаюсь понять, что делать, не Игорю уже звонить в самом-то деле. «Эй, ты совсем охренела?» – вздрагиваю от громкого стука – поворачиваю голову, и глаза от ужаса расширяются. У мужчины в руках пистолет. Самый настоящий пистолет. Я могла бы просто нажать на газ и уехать, но моя машина со всех сторон заблокирована. Пути к отступлению нет. Может, это не настоящий пистолет? Вряд ли. Черт. Становится по-настоящему страшно. Набираю Игоря, молюсь, чтобы тот трубку взял. После нашей ссоры всего пять минут назад не удивлюсь, если он вообще мой номер в черный список внес. Игорь, к моему удивлению, трубку после третьего гудка берет. «Еще не все высказала?» — иронично хмыкает он, словно ждет, когда из моего рта польется в его адрес новый поток брани. «Игорь, тут мужчина с пистолетом, рядом с моей машиной», — произношу дрожащим голосом, боясь посмотреть в сторону незнакомца, который все так же тарабанит в мое окно. «Что? Что он от тебя хочет? Ты в безопасности?» «Мне казалось, что он не поверит вот так сразу, и мне придется доказывать, что я не вру». Но голос мужа звучит слишком обеспокоенно. «Я заперлась в машине, но он не уходит. Что мне делать?» «Ты где? Я сейчас еду». «На парковке в торговом центре. Здесь люди вокруг, но ему кажется плевать. Поторопись, пожалуйста, мне так страшно!» Растеряв последние остатки гордости, молю я. «Дай ему телефон». «Я не выйду к нему. Даже не проси. Вдруг он что-то сделает со мной!» Кричу истерично. Мне казалось, такие ситуации могут только в фильмах происходить, но нет. Моя жизнь, похоже, окончательно с ума сошла. Не нужно никуда выходить. Приоткрой окно так, чтобы можно было только телефон через щель просунуть. Хорошо. Сейчас попробую. На кнопку смотрю с опасением. Боюсь, что стекло слишком низко опустится, и этот бандит как-то в салон ко мне проникнет. Жму совсем легко, но этой щели недостаточно для того, чтобы просунуть телефон. Приходится еще раз нажать. «Это мой муж. Поговорите с ним, пожалуйста». Прошу вежливо, надеясь на то, что мой тон немного охладит его пыл. Телефон из моих рук вырывают мгновенно, я сразу же стекло поднимаю. Проверяю, точно ли заперлась. Тревожно до ужаса. Ничего не слышно снаружи, наблюдаю за мужчиной в боковое зеркало. Тут с недовольным лицом что-то говорит, потом мой телефон на капот бросает. Подходит к своей машине, заглядывает в салон и что-то говорит. В итоге мой внедорожник полностью блокирует, припарковавшись позади меня, несмотря на недовольные сигналы водителей, которые не могут из-за них нормально проехать. Как быстро муж сможет приехать сюда? Вот это я вляпалась, ничего не скажешь. Даже на какое-то время о разводе забыла и о том, что кто-то меня подставил перед Игорем. Через двадцать минут рядом с нами появляется Игорь со своей охраной. У меня сразу на душе теплеет. Они направляются к мужчине, который угрожал мне пистолетом. О чем-то толкуют, Игорь осматривает вмятину на машине. Сначала они общаются спокойно. Я уже радуюсь, что все решится быстро и без очередной порции угроз. Но внезапно что-то начинает идти не так. Незнакомец начинает злиться, активно жестикулировать. Они с Игорем спорят о чем-то. Я не выдерживаю, забываю о страхе, открываю окно, чтобы услышать доносящиеся до меня отрывки фраз. Из-за нас образовалась настоящая пробка, машины сигналят, не могут ни выехать, ни въехать на парковку. Из-за шума почти ничего не удается расслышать. К счастью, все заканчивается очень быстро. Игорь достает из внутреннего кармана пиджака деньги, даже не отсчитывает, отдает все. Мужчины злы, но драку не затевают, хмуро кивают друг другу и расходятся. Я снимаю блокировку с двери, когда Игорь подходит к моей машине. Меня все еще потряхивает от нервного напряжения. «Пересаживайся на пассажирское сиденье», – раздраженно произносит он, и я выхожу из салона, обхожу машину, сажусь рядом с водительским местом. Игорь за руль. Он заводит двигатель, включает кондиционер, снимает пиджак и бросает его назад. Обводит меня цепким взглядом, но ничего не говорит, лишь качает головой. «Он зол». Непонятно, на меня или ситуацию в целом. «Спасибо за помощь». Решаюсь заговорить с ним, когда мы уже мчим по дороге в сторону нашей с ним квартиры. На следующем повороте он резко сворачивает и направляется в обратную сторону. Я усмехаюсь, понимая, что он, кажется, забыл, что выгнал меня этим утром из дома. Поэтому по привычке поехал по привычной дороге. «С тобой все хорошо?» – спрашивает, поглядывая на меня искоса. Я удивляюсь такому вопросу. Он должен сейчас радоваться, что я по заслугам получила. Ненавидеть меня. Плевать ему должно быть на мое самочувствие, в конце концов. Но вместо проявления равнодушия в его взгляде читается тревога. Все хорошо, просто испугалась немного. Впредь будь осторожнее, пожалуйста. В его голосе скользит раздражение, что заводит меня снова. А тебе какая разница, что со мной будет? Вообще удивлена, что ты так быстро кинулся спасать ненавистную жену. «Агата, не начинай!» «Я не начинаю. Я закончила. И я в состоянии справиться с управлением машины. Тебе не обязательно вести меня домой. И, кстати, тебе стоит начать готовить извинения, потому что, когда я соберу доказательства, что это все не более чем выдумка и монтаж, я не прощу тебе просто так все эти оскорбления. И Лариса Антоновна для меня с этого дня умерла. Сам будешь к ней на дни рождения и праздники ездить. От меня она даже открытки не дождется». Произношу с запалом, во мне все еще обида говорит. Тебя заносит, успокойся. Мама тоже на нервах, ее понять можно. Ну да, конечно, как бы не так, небось уже празднует наш предстоящий развод. Негромко хмыкаю я и отворачиваюсь к окну. Игорь паркует машину у дома, не прощаясь, покидает салон и пересаживается в свою машину, которая вместе с его охраной следовала за нами все это время.